Глава 41. Соня. «Пошли, поедим!» — предложил Карен, когда закончилась третья пара. «Пошли!» — согласились мы с Мариной. Вышли в коридор и пошли в нужном направлении. Свернули в коридор, ведущий к лестнице, когда из аудитории навстречу нам вылетела Полина, злая, как Бобик. выдыхай бобёр», — посоветовала я хватая подругу за руку пошли с нами сладкий чай пить пошли прорычала подруга сегодня что магнитные бури весело уточнил у полины карен почему все такие злые ты логинов друг осекся и глянул на полю мы втроем вопросительно на нее уставились а подруга зло выпалила соня «Ты там боксеров продавала. Может, и Логинова кому-нибудь подешевле сбагришь, а? Никому придурок на БМВ не нужен?» «У него БМВ?» — тут же загорелся Карен. «Что вы не поделили?» — заинтересовалась Марина. «У нас просто разные понятия о том, как нужно преподавать», — вздохнула Поля. «Я считаю, что преподаватель должен объяснять, а этот зазнайка думает, что раз он умный и все знает, то и все такие». А нам он нормально преподает, задумчиво протянула я. Всегда подробно объясняет, строгий, правда, очень. «Говорю же, гад!» — вспылила Полина. И на всякий случай развернулась проверить, не пасется ли уголовник где-то поблизости. Выдохнула, подхватила меня под локоть и повела в столовую. Выскочка преподавательская продолжала бушевать Поля. «Только и умеет, что язвить и острить, а пломба на весь поток хватило бы». «Еще и угрожает. Синицына, ты мне сессию не сдашь и вылетишь у Заневера, как пробка из бутылки шампанского. Ну, не гад!» «Гад!» — дружно согласились мы. Пока Поля ворчала, мы успели войти в столовую и занять очередь. Карен быстренько сделал заказ за нас всех, раздал нам наши пирожки и кофе и пригласил отойти в сторонку. Мы сели за ближайший пустой стол, продолжая слушать негодование нашей подруги о коварстве отдельно взятого уголовника. Но что-то мне подсказывало, что дело не только в манере преподавания Руслана Евгеньевича. «А как твой Арсений поживает?» Задумчиво поинтересовалась Марина, когда Поля сделала паузу. «Понятия не имею», — отмахнулась Полина. «Плевать на него». Мы переглянулись, хмыкнули и дружно закусили новость пирожком. Сначала отреагировало тело. Сердце забилось быстрее, на губах расцвела мечтательная улыбка, и только потом я увидела входящего в столовую Мартынова в компании Назара, Влада и Артура. Они тоже нас заметили и прямым ходом двинули к нам. — Привет, девчонки! — отсалютовал Влад. Артур молча подошел к своей малинке с намерением поцеловать, а Мартынов продублировал его действия и поцеловал меня. Так сладко и Так мало. Я сейчас подмигнул мне Демид. Что-нибудь еще хочешь? Нет, мне хватит. Смутилась я и посмотрела на него из-под ресниц. В горле встал ком, когда мы встретились взглядами. Демид смотрел, как вчера ночью, когда ласкал меня. Внизу живота снова стало тепло, а я, кажется, покраснела, что не укрылась от взгляда Полины. Подруга отвела взгляд, скрывая улыбку за кружкой. Боксеры выбрали себе еду по душе и устроились за нашим столом. Стало тесно, но весело. Влад с Назаром окружили с двух сторон Полину, Арт, конечно же, сел рядом со своей малинкой, а Демит экспроприировал стул у соседнего стола и уселся рядом со мной. «Рассказывай, Полина, как дела?» — пристал к ней Назар. «Нормально». пожала плечами подруга. «А у меня нет», — пожаловался ей боксер. «И знаешь почему? Потому что твоя рыжая подруга не дает мне номер Даши». «И не дам», — отрезала я. «Обойдешься, а не Даша». «Да почему?» — округлил глаза Назар. «Поля, ну повлияй на нее, а я стану твоим джином и набью морду, кому скажешь». «Уголовнику!» Тут же вскинулось поле. «Сможешь? Я тогда сама тебе и дашу, и пауков привезу». Назарскийс подумал и выдал. «Давай, только после диплома». «Фи», — фыркнула Полина. «После диплома я и сама могу». «Правда?» — не поверил Влад. «Спортом занимаешься?» «Нет, но на Руслана Евгеньевича сил хватит». «Давай мы тебя потренируем», — предложил Влад. «Приходи сегодня после основной тренировки. Научим бить так, что ни один Логинов не устоит. А ты взамен Назару на мирок, Поля покосилась на меня. Я отрицательно мотнула головой, заметив, как подруга побледнела, оглянулась через плечо и икнула от неожиданности. Лавируя между столами, чеканил шаг Логинов, злой и недовольный. Он заметил нас, подумал и свернул в нашу сторону. «Вот чем вы, Синицына, занимаетесь вместо учебы? Логинов недвусмысленно намекал на то, что подруга сидела между двумя парнями. «Думаю, Руслан Евгеньевич, что даже они мне могут объяснить уголовное право лучше, чем вы», — ядовито произнесла Полина. «Приятного аппетита!» Процедил преподаватель таким тоном, словно желал нам всем хором подавиться. Развернулся и ушел. Зачем вообще приходил? «Что у тебя с уголовником?» — налетел Назар на поле. «Мы попали с Владиком, да? Чувствую, что спрашивать он нас будет с особой жестокостью». «Шлите его, улыбающийся лес искать!» — не выдержала подруга. Резко отодвинула стакан, поднялась и вылетела из столовой. «Шалейте, ага», — страдальчески скривился Влад. «А он потом нас пошлет и будем улыбающийся лес искать уже мы». Мы все сочувственно посмотрели на парней, у которых, кажется, даже аппетит пропал. «Мы поговорим с Полиной», — пообещала Марина. «О чем? тут же отреагировал Арт. А Логинове», — спокойно пояснила Марина. «Кажется мне, что там дело не в его методах преподавания, и ревнует он прямо как ты». Она обвинительно ткнула пальцем в грудь Багрова. Арт не растерялся, обхватил запястье своей малинки, поднес к губам и поцеловал. Подруга смутилась, но руку отбирать не стала. А я покосилась на довольного Мартынова, который уже доел свою порцию пюра и смотрел на меня. «Прогуляем, пары», — шепнул мне на ухо Демид. «У меня философия и история права», — пробормотала я и довольно добавила. «Давай». «Тогда пошли». С мечтательной улыбкой Мартынов поднялся и протянул мне руку. Я вложила ладонь в его и предупредила Марину, что на оставшиеся пары не пойду. «Малинка тоже не пойдет, решительно заявил Арт. Я уже не слушала, что она ему ответила, просто шла за своим парнем, гадая, что он на этот раз придумал.